Глава 20. Архаринский район, Кундур. Где кто-то теряет, а кто-то находит. Где-то в Архаринском секторе Амурской локации 49 градусов 24 минуты северной широты, 130 градусов 93 минуты восточной долготы. Реакции Боря обладал отменной. Едва успел псих договорить про Яой, как свин перестал его обнимать и со всей дури ударил головой в лицо. Легкий псих отлетел назад, а тяжелый свин не поворачиваясь, спиной вперед, прыгнул в портал, который уже появился за ним. И непременно ушел бы, но псих тоже обладал хорошей реакцией. В последнюю секунду он сумел схватить падающего портал Борю за ногу и провалился вслед за ним. Выпали они где-то в горах на широкий скальный карниз над громыхающей на перекатах горной рекой. «Ну все, молись!» Посоветовал непутевый зять и извлек откуда-то массивные и богато украшенные грабли. Психа почему-то прибила по смеху. Больно уж комично выглядел здоровенный свин со здоровенными граблями. Правда, это не помешало ему столь же быстро выхватить посох. А потом стало не до смеха. Демон со свиным рылом оказался неплохим фехтовальщиком и орудовал своими граблями исключительно умело. Псих едва успевал парировать удары, и самое интересное, грабли сикача оказались очень непростой пухой, как минимум легендаркой. Псих был в этом уверен на 150%, уж в чем-чем, а в оружии обезьян разбирался. Зять-оборотень заинтриговал его еще сильнее. Откуда такой раритет у деревенского батрака и что все-таки его обладатель делает в этом богом забытом селе? Тем временем звона стали бори показалось недостаточным, и он решил дополнить его диалогом. «Где моя жена?» – выкрикивал он, подкрепляя свои вопросы яростными ударами. «Кто ты такой? Что тебе надо? Что ты до меня докопался?» Обезьян пожал плечами и, парируя выпады свиной представился. «Меня зовут Псих. Я самозанятый. Основной вид деятельности в данный момент – охота на демонов. Докопался я до тебя по самой уважительной причине. У меня на тебя контракт. «Тесть, сука, нанял», — догадался свин. «Ну а кто еще пожал плечами псих? Или за тобой еще и коллекторы бегают?» «Вот гнида свиноид усилил натиск. Раньше каких-то лохов вводил. А вот смотри, все-таки нашел спеца. Причем хорошего», — закончил фразу не страдающий излишком скромности, псих. «Может, сдашься?» Свин часто захрюкал. Псих даже не сразу сообразил, что это он смеется. «Ты мне еще условно-досрочное пообещай». «Не, не буду», – разуверил его псих. «Преимущество только одно. Если ты не сдашься, умрешь уставшим. А если сдашься, то в расцвете сил». «Зубы не заговаривай», – прикрикнул зятек. «Танька, где?» «Она тебя кинула», – безжалостно проинформировал псих. «К отцу ушла. Врешь». От такого известия свин явно психанул. «Не вру», – покачал головой псих. «Сама ушла, я на нее даже не давил». Свин только зубами скрипнул и бросился на обезьяна с еще большей яростью. Начав бой почти у реки, соперники постепенно переместились на вершину горы, а оттуда взлетели на облака. Звон доброй стали давно уже дополнялся магическими приемами, причем поединщики усердствовали кто во что гораздо, демонстрируя все свои обилки. Оба мага вызывали туман, ветер, вокруг них кружили ледышки и камни. Они дрались до тех пор, пока красный диск солнца не стал спускаться к западу. Однако все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевеса. Точнее сказать профанам, вроде нас с вами, исход бы битвы был все еще непонятен, а оба демона, похоже, уже сделали свои ставки, причем совпав в выводах. А ты неплохо признал псих, кружа в воздухе вокруг соперника. Толстый свин уже запыхался, устал и теперь играл от обороны. Но я лучше. Да, ты лучше, кивнул головой потный зетек. Слушай, а если я твой контракт перекуплю? Сколько там этот родственничек за меня пообещал? Псих покачал головой. «Даже не начинай, так дела не делаются. Не в бабках дело. Мне твой тесть тоже не сильно нравится. Но я данных обещаний не нарушаю никогда. Принцип. А тут вообще клятва через систему. Без вариантов, братан». «Ну раз, без вариантов», выдохнул свин и неожиданно сорвался в пике. Он летел к земле, прижав уши, как будто ушел в штопор. Не ожидавший такого кунстюка псих, нагонял его, изрядно отстав. Кабан явно целил площадку, на которой началась драка Казалось, он сейчас разобьется в лепешку, но за миг до удара полыхнула вспышкой И немалая туша свина бесследно исчезла Одноразовую переброску Мерлина прикопал, мгновенно опознал артефакт псих У нее радиус действия метров двадцать, не больше, он где-то рядом Обезьян заозирался по сторонам, но успел лишь увидеть захлопывающуюся дверь в пещеру «Э, да у него тут запасная нора», – подумал он. Он поэтому и портал сюда кинул. Псих подошел к пещере и внимательнейшим образом изучил дверь. Дверь была самоделкой, неплохо выполненной, не самой дешевой по материалам, но с той, что использовал черный, не шла ни в какое сравнение. Сейфовым вариантом здесь и не пахло. Обезьян быстро просканировал скальный массив и облегченно вздохнул. Пещера уходила в скалу всего лишь метров на 10 и второго выхода не просматривалось. Свин, по сути, сам себя запер. Попробовать скрыть начал прикидывал псих. Тут часа три долбить придется. Работать совсем не хотелось, и мысль психа отчаянно заметалась в поисках причины сочкануть. И, конечно же, причина нашлась. Ё-моё, я же боссу обещал через полчаса вернуться, а уже полдня прошло», – просиял обезьян. «Пацан же, небось, волнуется. Ладно, пес с ним со свином. Сбежать он все равно не сбежит. Маячок на него я еще во время драки повесил. Даже два для гарантии. Никуда он от меня не денется. Сгоняю, пацана успокою, да поужинаю заодно. А потом вернусь работу доделывать». Село Кундур, Амурская локация, координаты те же. Четвертый, как выяснилось, не особо и волновался. Монах, уже получивший в селе хороший сарафан, до сих пор служил молебен, неокормляемым на регулярной основе кундурцем. И, между прочим, уже изрядно заработал съестных припасов. Поэтому покормили психа бесплатно, владелец заведения проставлялся за привлечение клиентуры. Поэтому покормили психа бесплатно, владелец заведения проставлялся за привлечение клиентуры. Монах лишь помахал вошедшему психу рукой, продолжая гнусавить сутру. Зато председатель, тоже обнаружившийся в пивнушке, сразу принялся донимать психа вопросами. «Ну что, где Боря-то? В порядке, ваш Боря. Вернее, наоборот, не в порядке». Псих, и глотал горячий рис с овощами, сдобренный соевым соусом. Сбежал. Получил по щам, обиделся и заперся. «Про жену он в курсе, и к вам уже вряд ли вернется». Председатель немного подумал, потом покачал головой. «Не, мужик, так дела не делаются. Мы люди простые, мы на земле работаем. И знаем, что если ты сорняк с корнем не выдернул, он опять вылезет. Так и Боря, стоит вам уйти, боюсь, он тут же у меня во дворе нарисуется. И фиг его знает, чем все это кончится. Ты уж не бросай работу на полдороги, да делай раз взялся». Псих, набивший рот обжигающей кашей, лишь кивнул, не в силах говорить. И только проживав, ответил. — Ладно, справедливо, — говоришь не хотя признал он. — Но пожрать-то хотя бы дай. Я полдня с твоим Боренькой махался, а теперь мне еще несколько часов его дверь выносить. Он ее, знаешь ли, не из говна и палок собирал, я вспотею там ее ковырять. — Это да. Это он завсегда так делал, — признал честь. На совесть все ладил. Ладно, не буду тогда над душой стоять, кушай, но потом реши вопрос так, чтобы окончательно. И отсел за стол с каким-то своим деревенским приятелем. Вот кулачина неприязненно подумал псих и продолжил жрать. Но поесть в одиночестве не удалось. За стол плюхнулся четвертый, как раз закончивший с одним клиентом и взявший паузу перед следующим. «Видел, сколько народу ко мне набежало?» – спросил монах. «И это еще не все. Думаю, на неделе две-три нам теперь жертвы хватит. А у тебя как?» Псих пожал плечами. «Нормально. Заказ уже практически выполнил. Там немного доделать осталось. Сейчас поем и закрою контракт. Станем мы с тобой богаче на сороковник». «Да», — протянул четвертый. «Слушай, а сороковник — это же много». «Да как тебе сказать?» — пожал плечами псих. «Были у меня суммы побольше. Это ты, нищеброд, ничего слаще морковки не грыз. Но в целом, да, какое-то время нищенствовать не будем». «Слушай». «Я вот что думаю», — продолжил четвертый. «Мне сейчас клиент про свою конюшню четверть часа рассказывал. Хорошую скидку обещал. Может, мы тебе из этих денег лошадь купим и двигаться быстрее будем. И вообще, ты же вроде лошадей любишь». Псих даже перестал жевать. Потом громко, на всю пивнушку, скрипнув зубами, а глаза у него налились кровью, закричал. «Никогда!» — в голосе его зазвучала «Сталь!» «Да непростая аллигированная. Никогда не говори со мной про лошадей. Ты меня понял? Никогда!» «Да, конечно, что-то». Четвертый даже немного испугался и поспешно слился. «Ладно, ты кушай, кушай, я пойду. Меня там люди ждут». Псих тяжело посмотрел ему вслед и снова принялся за еду. Настроение было безнадежно испорчено. Жрал он долго. Потом попросил добавки. Потом чайку. Потом еще раз чайку. И на третьем стакане псих признался себе, что нарочно затягивает перерыв на обед. Ему не нравилось дело, на которое он подписался. Ему не нравился заказчик, а попадавшийся в примаки толстый Боря, наоборот, вызывал необъяснимую симпатию. Но псих всю жизнь жил по принципу, что хотелки хотелками, а дело есть дело. В этой сраной жизни вообще довольно редко удается делать то, что хочется, а не то, что надо. Поэтому он решительно допил чай и вышел из пивнушки. Псих не любил навешивать порталы в людных местах. Где-то в Архаринском секторе, Амурской локации, 49 градусов, 24 минуты северной широты и 130 градусов, 93 минуты восточной долготы. Спрыгнув на скальный карниз, псих первым делом проверил маячок. Слава богу, свин в побег не ушел, а по-прежнему прятался в пещере. «Ну вот и хорошо», — решил псих, «быстрее закончу». И принялся размеренно выносить дверь. Когда дело было сделано примерно на три четверти, изнутри раздался голос. «Не доламывай, я сам выйду». «Ну так выходи», — остановил замах псих. И действительно, дверь в пещеру открылась изнутри, и нарушу вышел грустный свин с граблями. И чего вдруг такая любезность? Не мог не поинтересоваться псих. «Да что-то работу свою жалко стало, пусть стоит». Может, пригодится, кому появился свин и поинтересовался. Тебя, я так понимаю, Танькин папаша? до да погнал работу доделывать. Псих молча кивнул. Свин, понимающий, покивал и вдруг спросил. Можно я покурю, прежде чем биться начнем? У тебя что, времени не было покурить? Удивился псих. Я не курю там, где живу, просто пояснил свиноид. Ты легкомысленная обезьяна, не сахачь контракты, а я не гажу там, где ем. Мы с тобой оба идем против своей породы. «Ну, кури!» – пожал плечами псих. Незадачливый зятек достал трубку, раскурил ее и принялся пускать колечки в вечернее небо. Потом вдруг сказал. «Нет, ну какая все-таки сука?» «А он не рассказывал, как я на него впахивал?» Псих опять пожал плечами. «Да так, без подробностей». «Два с половиной года с чувством, — сказала Свин, как ломовая лошадь, реально, не вру, каждый божий день. Да я ему все поля пробаронил вот этими вот граблями. Думал, семья все-таки, папа жены, не в углу нагажена». Свин в чувствах махнул рукой и замкнулся. Немного помолчал. «Слушай, я тебя давно хотел спросить, — псих все-таки решил удовлетворить свое любопытство, — а зачем ты вообще в эту деревню приперся? Нафиг тебе вообще это батрачество сдалось с твоими-то магическими навыками?» «А куда мне было идти?» – агрессивно поинтересовался свиной? «В тайгу? Банду собирать? Людей жрать?» Псих третий раз пожал плечами. «Все так делают». «Все делают, а я не хочу», – заявил свин. «Я всю жизнь из грязи вылезал. А ты предлагаешь мне самому обратно в лужу залезть и хрюкать». Свин дважды затянулся, выпустил мощную струю дыма и немного смущенно признался. «Да и вообще, я, если честно, деревню люблю. Я ведь примерно из этих краев родом. Ты свинарник у тестя видел?» «Да я как-то, я точно в таком же родился. Детство золотое, мама, братья, сестры. Ностальгия, короче, все дела». «Так ты что, из домашних, что ли?» – удивлённо спросил псих. «А то, самодовольно сказал Боля. За неделю до того, как меня на холодец должны были отправить, в побег, в тайгу ушел, И даже не спрашивая меня, мартышка, как там я вышел, тяжко было, капец как тяжко. Но ничего, прокачался потихоньку. Потом, после обретения разума, учителя нашел, Он из меня человека сделал». Свин докурил и выпил трубку об камень. «Ладно, это все лирика». Демон встал, крутанул граблями мельницу. «Ну что, конюх, давай зажжем напоследок. Спасибо за перекур, но сразу предупреждаю, тебе придется очень сильно напрячься». «Как ты меня назвал?» Этим голосом можно было испугать кого угодно. Псих, казалось, окаменел. «Ты что, удивился, свин? Ты что, до сих пор обижаешься, что ли? Да перестань! Это было триста лет тому назад!» Тут он не удержался и хрюкнул, хотя, конечно, тогда об этом все верхние планы гудели. Погоди, погоди, псих наконец повернулся. Его лицо на удивление было не злым, а скорее озадаченным. Так ты что из падших, что ли? «Добрый день, окорок, Рождество. Связвил свиной». «Нет, я, блин, вундеркинд, который на земле до всего додумался и докачался. Конечно, я с планов. Меня учитель довольно быстро основным принципом прокачки обучил, но ну и в целом после выживания в тайге меня уже мало что пугало. В общем, я довольно быстро для демона верхние планы ушел, лет через 70-80 после тебя. Про тебя-то тогда только глухой не слышал. Ты у нас был этот». Свин похрюкал. «Типа Мартин Лютер Кинг для негров. Этот культурный герой. Во!» «Ну а дальше что?» Заинтересованно спросил псих. «А что дальше?» Удивился Свин. «Дальше все как обычно. Нас тогда сапиенсов кланы особо не брали. Они же тогда мать держали. Это сейчас все смешалось. Но ну, я посмотрел на это дело, прикинул рубец к пятаку. И, короче, в армию Верхнеплановых на контракт завербовался. Потом училище, потом служба». Псих хмыкнул. «Что ты ржешь?» – обиделся Свин. «Перед тобой, между прочим, целый майор стоит, командир роты подводного спецназа». «А почему только майор не удержался от подначки псих? За триста лет только до майора дослужился?» Свин сразу погрустнел. «Да это все родимое пятна!» – махнул он рукой. «Наследственность, черт бы ее побрал! Из-за нее я генералом и не стал. Свин оно ведь в крови. Его же из себя не выдавишь, как чехов раба. Сколько ни старайся, а порода все равно даст себя знать». То лень нападет, то забухают То по бабам меня понесет накануне инспекционной проверки Вот и довели меня кабаки и бабы до цугундера Меня-то ведь из-за чего сюда списали? Тут он осекся и спросил у психа Я тебя вообще не задерживаю? Да не, нормально, мне даже интересно А, ну хорошо, успокоился свин Хоть поболтать напоследок А то в этом колхозе поговорить не с кем было Ты же любишь деревню, притворно удивился псих Одно дело любить деревню А другое я дело Любить деревенских, сурово отчеканил псвин. И вообще, не сбивай. О чем это я? А, так вот. Я последние 12 лет в училище служил. Перевелся из войск туда инструктором по физухе. Он, там у нас как-то один из светлейших князей учился. Ну как учился, как все мажоры учатся. но ну, ему типа положено. Его папенька был высочайший куратор нашей дивизии. Ну и сынулю значит на смену готовили. Задолбал он всех хуже дятла. Вроде и не появлялся, а проблемы из-за него полтора вагона. Ну короче, когда он погоны получал на выпускной бал у меня, такое впечатление, половина всей аристократии Приперлась. Начальство от счастья такого аж кипятком через забор писало. Ну, а у меня по закону подлости как раз моя свинская порода и проснулась. Невезучий демон грустно улыбнулся. Короче, я, в принципе, на бал уже хорошо бухим пришел. А там еще с ребятами накатили на радостях, что геморрой нас покидает. Ну вот, я, значится, накатил и докатился в итоге. Сам-то я это уже плохо помню, но ребята потом рассказали, что я какую-то графиню сисястую в углу зажал. Главное, ведь не сделал ей ничего. Так потискал немного. Она давай орать, мужик ее прибежал, давай мне в рожу совать. Ну, тут я, короче, обиделся и устроил ему мастер-класс с больничной койкой в финале. Свин опять погрустнел и махнул. Ну, в общем, скрутили меня, конечно, свои же уже скрутили училищные. Суд, лишение воинского звания, правоношения формы, лишение гражданства... И вали-ка ты, товарищ бывший майор, на свою свинскую малую родину. И даже не пожалуешься никому сам, все сам, своими собственными руками. Он развел руки в стороны. Ну а дальше ты знаешь, решил здесь новую жизнь начать, а теперь вот, похоже, буду ее заканчивать». Ты знаешь, сказал псих, у меня другое предложение. Он почесал затылки, еще раз все взвесил и продолжил. Гражданин алкоголик, хулиган и тунеядец. Как бы ты посмотрел на предложение всерьез стать на путь исправления и уйти, например, в монахи, только по-настоящему, по-взрослому со сменой класса, а после этого прибиться к нашей компании и исправлять свой моральный облик по дороге в Москву. Гулять-то гулять, гулять чего уж там. Эээ, -э, а кто в компании? Я и еще один задохлик четвертого уровня. Свин хрюкнул. «Не, но ну у нас еще лось есть, он же бегемот, но он поражен в правах, так что нищетово. Такой же, как ты, осужденный, но только еще на химии, искупает честным трудом». «А, соглашайся, хорошая компания», – свин замялся. «А контрактовый? А тесть?» «Да пошел он со своими деньгами, не люблю жлобов. Просто разорву контракт и разойдемся при своих». Отродясь богатым не был, нечего и начинать. По сути-то я, конечно, его проблему решу, а по факту он мне ничего не заплатит. Ты не знаешь, случайно, почему такие говнюки всегда в плюсе остаются? Меня всегда этот вопрос занимал. Тут обезьяна сёкся и на всякий случай добавил. Но это все, разумеется, в зависимости от твоего ответа. Свин, казалось, завис, и только двигающиеся глаза выдавали работу мысли. Через минуту он вдруг шваркнул, погасший трубкой об землю. «Да гори оно все цетиленом. одного живем, по крайней мере, скучно не будет и полоть не надо, по рукам». «Отлично», — сказал псих, «я буду звать тебя Жир. Пошли оформляться, и хурджин теперь несешь ты».